Глава шестнадцатая. С ожесточением вкладывая в каждый удар всю накопившуюся в нем злость, Артем Егоров бил голыми кулаками по большой самодельной груши с песком, подвешенной на железный крюк. Выступающие костяшки кулаков уже были сбиты в кровь, однако он продолжал и продолжал наносить удары по воображаемому противнику. И хотя еще до сих пор периодически побаливала голова, парень был упертый и с твердым характером а потому несмотря даже на временные медицинские запреты он уже как неделю приступил к самостоятельным тренировкам отрабатывая боксерскую технику ударов руками которой не так давно его научил дед рудольф он лишь изредка останавливался на пару секунд вытирал с лица заливавший глаза едкий пот закидывал за ухо длинную светлую челку и вновь приступал к тренировке В этом тесном подвальном помещении пятиэтажного дома на окраине города кроме него находились еще шестеро молодых людей. Самому младшему было всего шестнадцать, а самому старшему около тридцати. Шестнадцатилетний имел в компании прозвище Воробей, полученное за хиленькое телосложение и небольшой рост. Он был десятиклассник. Двое ребят постарше учились сельскохозяйственным техникум, обоих звали Андреями. Еще двое парней, Лешка и Сашок, недавно отпраздновавшие 21-летие, пока нигде не учились и не работали, поскольку лишь недавно демобилизовались со срочной службы из армии. но ну а самый старший из них, которого все уважительно звали Батя, хотя по-настоящему его звали Евгений Попов, работал на местном машиностроительном заводе слесарем-инструментальщиком. Среди всех присутствующих именно у него был самый брутальный вид. Голова мужчины была гладко выбрита, а на предплечьях набиты в большом количестве разномастные татуировки. Только были они скорее не уголовного, а анархического характера. Но самой главной татуировкой Попов считал именно ту, что находилась у него на груди слева — фашистская свастика. Батя здесь был на роли непререкаемого авторитета. являлся мозговым центром организации. Будучи ярым сторонником национал-социализма, именно он и организовал местное сообщество единомышленников, поддерживая постоянную связь со сторонниками из Москвы. Кроме профашистских идей, Попов был большим поклонником музыки в стиле тяжелый рок, что непременно поощрял и в своих соратниках. У него от рождения был особый талант, можно сказать, дар, Он умел зажигать молодых людей идеями национал-социализма. Хотя стоило бы отметить, что сделать это оказывалось не так уж и сложно, особенно учитывая, какие общественные и социальные изменения происходили в стране в текущий исторический момент. Вот именно так, на эту самую удочку, и попался в свое время молодой студент-медик Артем Егоров. Это произошло, конечно же, не сразу, не в один момент. Потребовалось достаточно большое количество времени и определенных жизненных обстоятельств, чтобы парень из довольно благополучной семьи оказался именно здесь, в этом грязном и затхлом подвале, вместе с начинающими нациками. «Артем, отдохни! Ты себе уже все кулаки до крови счесал об эту дуру! Что хорошего в том, что дашь себе волю и выпустишь за раз весь пар!» Разбитые кинтуса потом долго будут заживать, и ты не сможешь вообще какое-то время тренироваться. Нет, мой друг, в этом деле нужен такой же постепенный подход, как и во всем остальном». Громко и авторитетно заявил батя, обращаясь к парню. Он подошел к Артему и похлопал того по плечу, после чего продолжил. «Вот, например, мы собрались здесь вместе. Нас семь человек». Вроде бы мало, но нас уже семь, понимаешь? Семь. А всего полгода назад нас было только трое. Артем, ты понимаешь, о чем я? А еще через полгода нас будет уже двадцать человек. А двадцать человек — это сила. Нашу силу увидят другие, и присоединятся еще двадцать человек. Улавливаешь? Стал проводить политинформацию Попов. И хотя вроде бы он обращался непосредственно к одному лишь Егорову, но при этом прекрасно понимал, что его слова сейчас слышат все присутствующие в подвале, и в этом он ничуть не ошибался. Молодые люди вмиг затихли, внимательно слушая лидера. — А вот скажите мне, парни, вы уже готовы показать всем свое истинное лицо и силу? Может, пора бы и нам приступить к решительным действиям и заявить о себе? громко задал он вопрос обращаясь ко всем все дружно поддержали эту идею промолчал лишь только артем вожак это заметил и немедля акцентированно обратился к егорову а ты что же артемка молчишь ты что не согласен со мной и своими друзьями егоров не спеша отошел от спортивного снаряда и подойдя поближе к бате негромко произнес Нет, Евгений, я не против этой идеи. Я лишь задумался о том, а с кого бы нам тогда начать. Вот это ты молодец, Тёма. Хвалю. Мне нравится твой боевой настрой. А что, у тебя есть идеи, с кого начать? Явно обрадовался такому повороту дел батя. Нет, честно ответил студент-медик, которому на самом деле совершенно не хотелось никого бить. но разве ты но тот был уже и так мертв. Странно. А не ты ли буквально какой-то месяц назад выписался из нейрохирургии, где оказался благодаря некоторым хорошо известным тебе отморозкам? А? Что же ты замолчал, Тёма? Или ты и не мужик вовсе, раз не хочешь этих козлов на место поставить? А может, ты боишься? Откровенно провоцировал главарь. Конечно же, в душе Артем искренне считал, что будет откровенной глупостью так необоснованно подвергать себя риску. Там ведь негопота собралась. Там настоящие бандюги, которые не то что и забьют, запросто и убить могут, не сильно при этом напрягаясь. Однако, будучи по складу характера человеком гордым, он ответил совсем иначе. «Нет, конечно же, ничего я не боюсь. Только вот где их искать-то?» Никитина так пять дней назад в лифте прихлопнули. К слову, в том самом подъезде, где проживает моя девушка Лена. Зачем-то акцентировал на этом факте внимания присутствующих Артем. «Да ты что? Уж не ты ли это так постарался?» Удивленно протянул батя, с хитрецой посматривая на студента. Егоров несколько смутился, поскольку совершенно не знал, как ответить на этот вопрос. Сказать всем, что это был он, значит признать себя убийцей перед шестью совершенно посторонними людьми. Это было откровенно глупо. Публично откреститься от своей причастности? Тогда все бы догадались, к кому в тот вечер шел навстречу Никитин, а значит окончательно признать свою слабость. «Все понятно, Тема. Ладно, не парься». Небрежно положив руку на плечо Егорову, произнес тридцатилетний лысый мужчина, всем видом намекая, что думает о нем. И вот тогда-то, не сдержавшись, Артем встрепенулся всем телом, после чего громко во всеуслышание заявил. «Да, это я сделал. Но мне повезло. Милиция на меня даже и не подумала». «Вот это дело! Молодца, тёма Уважаю!» Обрадовался батя, который словно только и ждал этого момента. Он не сильно, но с чувством хлопнул парня по спине, после чего громогласно заявил. «Так и надо этих гадов давить. Они же всех вокруг обирают, а потом людей еще и носом в дерьмо тыкают. Вот вам последний пример. У меня на местном авторынке работает двоюродный брат Сашка. Прокладками автомобильными торгует». Хоть какая-то копеечка семье капает, а ведь у него двое детей. Так вот эти сволочи, бандюки со вторынка, каждый месяц его трясут. И в итоге у брата никакой прибыли не остается. Такое впечатление складывается, что он у них в рабстве оказался. Только на них и работает. Ну и где здесь справедливость, а? Обведя гневным взглядом помещение, обратился он к присутствующим. Ребята притихли и молчали. Видимо, довольный произведенным на них эффектом, Попов продолжил. «И я считаю, что пора бы уже и наказать их за это. Конечно, убивать никого мы не будем, но вот заявить о силе и показать себя — это, я считаю, нам вполне по плечу. Но что, орлы, готовы бандюкам массаж палками сделать?» Теперь уже с откровенным призывом к насилию прокричал Попов. Все по-прежнему молчали. Тогда, изобразив на лице гримасу полного разочарования, с досадой в голосе главарь негромко произнес. «Трусы! И что я тут только с вами делаю?» Демонстративно развернувшись, он направился в сторону выхода из подвала. «Я с тобой пойду!» — внезапно раздался крик. Это выкрикнул самый младший из всех, паренек по кличке Воробей. Воробья на самом деле звали Коля. а точнее Коля Степин. Он вырос в семье без отца и поэтому, едва попав в эту группу, сразу же оказался под влиянием Попова. В нем подросток подсознательно увидел ту самую недостающую часть своей юной жизни, которой всегда не хватало. В главаре, которого к тому же все уважительно называли батя, он видел пусть и не родного, но определенно близкого человека. Именно поэтому, хотя он и очень сильно боялся предстоящего мероприятия, но никак не мог позволить тому уйти из его жизни. «Колька? Вот от тебя-то я этого никак не ожидал!» восхитился поступком паренька Попов. Теперь, уже точно зная, как использовать данную ситуацию в своих целях, хитрый главарь продолжил. «Вот, оказывается, есть все-таки среди вас один мужик». «Самый младший, но уже кремень», — начал он хвалить воробья. Старшие товарищи по своим небольшим годам, не будучи еще особо умными ребятами, почти сразу же повелись на эту примитивную уловку. И теперь один за другим стали активно выражать свое согласие на участие в предстоящем нападении. Последним, кто так ничего и не сказал, вновь оставался Артем Егоров. Он прекрасно понимал, Чем все это может закончиться? И хотя благоразумие всегда было выше безрассудства молодого характера, но именно в этот день, в силу определенных жизненных обстоятельств, чаша весов склонилась явно не в ту сторону. И как результат, он дал согласие на участие в налете. «Пусть все будет, как будет. Хотя куда уж хуже», — рассудил студент-медик. «Хорошо, я согласен. Когда приступаем?» «Молодец, Тёма. Я рад, что ты с нами. Потому что мы — сила!» Стал вновь сотрясать воздух Евгений Попов. «А действительно, чего нам тянуть время? Завтра же вечером и накроем одно местечко. Называется оно «Кафе-ресторан «Мираж». Там каждый вечер рэкетиры со вторынка собираются». а их главный так и вообще там постоянно находится. Это его собственное заведение. Нашей главной задачей будет попасть внутрь и все там быстренько разгромить. Ну а если кто под руку попадется, тому хорошенько люлей навешаем. Делаем все быстро, а затем уходим. А чтобы нас не узнали мы себе на головы, женские капроновые чулки натянем. Точно говорю, никто не узнает, проверено уже. В качестве оружия берем с собой только палки, строительную арматуру, армейские ремни с большими пряжками. У кого есть, можно и кастеты прихватить. И главное запомните, никаких ножей и тем более огнестрельного оружия. Всем понятно, что я сказал?» Уже твердым командным голосом рявкнул Попов, обводя строгим взглядом притихших ребят. «И запомните, когда войдем вовнутрь...» Мы один за всех и все за одного. Ни в коем случае нельзя, чтобы кого-то из нас схватили. Ясно, бойцы? Уже намного веселее прикрикнул батя. Да, — хором ответили парни. Ну тогда по домам. До завтра. Сбор здесь, в подвале, ровно в девятнадцать ноль-ноль. Надев верхнюю одежду и головные уборы, Молодые люди всей толпой вышли из подвального помещения наружу. Внутри оставался один лишь Попов. Евгений был очень доволен, что ему удалось таки убедить своих воспитанников совершить разбойный налет на кафе-ресторан «Мираж». Ведь кроме боевого крещения, вожак преследовал также и меркантильный интерес. За предстоящий завтрашний погром другой известный в городе лидер преступной группировки Пообещал Попову очень хорошо заплатить. Что поделать? Такие настали времена.